глава 13 в очередной раз покинув стены академии, я без удивления обнаружил за собой слежку. Двоее можно сказать старые и знакомые неизвестно кем представленное наружное наблюдение. но помимо них еще один тип: расхлябаный паренек не старше 17 лет явный из криминального мира. весь на шарнирах, популярный среди столичной криминальной тусовки рыжей куртки из кожи океанского червя и вооружен пистолетом, который находился в наплечной кобуре. Что делать, я уже знал. Определился с этим заранее. Вышел не на остановку, а скользнул в ближайший проулок. Профессионалы отстали сразу, они на автомобилях, а вот босяк сунулся следом и оказался настырным, ловким и юрким. Долго меня преследовал. А я не спешил применять магию, чтобы уйти под пологом невидимости. И когда этот хвост меня утомил, я решил с ним поговорить. Зашел за угол ближайшего дома, и когда он, свернув следом, столкнулся со мной, схватил его за ворот куртки, прижал к стене и, включив подавление воли, приказал «Подчинись!». Хорошего защитного оберега у босика, конечно же, не было. он покорно опустил голову я начал быстрый экспресс допрос кто ты шустрик погоняло такое зачем идешь за мной старшие велели за тобой ходить а когда остановишь отзвониться бригаде ликвидаторов и навести на тебя как меня узнал фотки дали в кармане куртки лежат и сказали когда ты примерно появишься кто твои старшие Бирюк и Дурман. А они под кем ходят? Под Зигмундом Беспалом. Сколько боевиков в бригаде ликвидаторов? Пятерка. Кто они и что умеют? Я двоих знаю, зубра и мастера, а не стрелки. Остальные уже и не люди, киборги с имплантами. Чем вооружены ликвидаторы? У зубра и мастера автоматы, пистолеты и пара артефактов. А киборги кто чем, у кого меч, а у кого пулемет. а у тебя какое оружие травмат девять миллиметров самопальная сборка тебя кто то прикрывает нет только велели каждые полчаса звонить дурману и докладывать где нахожусь и что ты делаешь где дурманы и бирюка найти но они на своей хазе в офисе то есть назови адрес улица маршал риусса дом пять помещение шестнадцать а обепал и где не знаю не мой уровень но паханны говорили что может к ним приехать для контроля операции деньги есть да сколько 20 дукатов отдай мне деньги и фотографии через несколько секунд я стал богаче на 20 монет мелочи приятно после чего прикоснулся к голове босека применил щуку которая почистит его память и пошел дальше на ходу посмотрел фотографии ничего интересного обычные вырезки с камер наблюдения в районе короны поэтому на ходу превратил их в пепел и позволил легкому осеннему ветерку сдуть его на тротуар вскоре вышел на ближайшую остановку и вызвал такси заказ был принят и пока я ждал когда подъедет авто подвел итог короткой беседы с босиком так за мной уже не только следят но и готовы прислать за жизнью райера северина убийц С одной стороны, неприятно, ведь лично я этим самым столичным бандюганам ничего плохого не сделал. А с другой стороны, это драйв и адреналиновый удар по организму, которого я минувшей ночью так хотел. Значит, повоюем, разгоню грусть, тоску и, возможно, смогу добраться до главаря, погоняло которого мне известно из списков господина Каранга. Это один из тех, кому у меня претензии по возврату имущества северинов. он в разграблении моего наследия тоже поучаствовал и хорошо погрел на этом руки если говорить конкретно то известный в узких кругах столичный бизнесмен зигмунд труф он же криминальный авторитет беспалый после падения клана северина осуществил налый рейдерский захват расположенного невдалеке от аркара техцентра по обслуживанию и ремонту аэромобилей Он вступил в преступный сговор с полицейскими, предъявил в суде поддельное долговое обязательство под залог имущества северинов, добился решения о взыскании задолженности и присвоил себе чужое имущество. Правда, техцентра он тогда не удержал, силенок и влияния не хватило. Однако продал его за пятую часть реальной стоимости и стал богаче на несколько миллионов. Теперь же эта мразь решила меня грохнуть. И основной вопрос, который меня озаботил, сам он до этого додумался или за его спиной стоит кто-то еще? Ответ мог дать только Беспалый. А значит, необходимо его навестить и заодно, если так все складывается, пополнить свою казну. «Решено», — определился я, садясь в подъехавшее такси. «Зигфрида придется убирать и желательно сегодня ночью. Однако до этого у меня имелись другие дела». и, назвав водителю адрес, я направился в офис моего юриста. Ивар Харат, молодой подтянутый шатен, был на месте и ждал моего появления. Мы присели и стали обсуждать, когда лучше всего объявить о восстановлении клана Северин. Имелось понимание того, что это необходимо сделать за пару дней до Ассамблеи Совета Кланов, которые проходят в бывшем королевском дворце Синий Опал два раза в год. Зимой, как правило, незадолго на наступление Нового года и в середине лета. Вот и как поступить? Объявить о возрождении северинов уже через три месяца или ждать лето? В принципе, все необходимые документы Харат подготовил, но его интересовали конкретные сроки. А я никак не мог с этим определиться, потому и заминка. Впрочем, оценив тот объем работы, которую проделал юрист, Я принял окончательное решение. Тянуть не станем, и все сделаем до Нового года. Харат с этим не спорил. Он просто принял это как факт и заверил меня, что не подведет. Юрист провожал меня до выхода, и все бы ничего, но я обратил внимание на то, что его секретарша слишком нервничает. А затем, прислушавшись к ее эмоциям, уловил страх. «Это не просто так». так что покидать здание, в котором ютилось под сотню офисов, не спешил. Простился с Харатом, который вел себя, как обычно, прошелся по коридорам и обнаружил черный ход. Выскользнул через него на улицу, прикрылся невидимостью и, стараясь как можно реже попадать в зону видимости обычных видеокамер наблюдения, обошел здание и вскоре обнаружил тех, кто меня поджидал. Это были ликвидаторы Беспалова. в микроавтобусе с затемненными стеклами на стоянке откуда отлично виден главный вход расположилась пятерка убийц все как говорил шустрик два бойца с парочкой сильно фонящих артефактов непонятного назначения и три киборга сложить два плюс два чтобы потом получить четыре несложно бандиты послали за мной шустрка но и подстраховались они знали кто мой новый юрист Нашли его секретаршу, запугали ее или купили. Неважно. Я уверен, что именно она их предупредила, что я пришел в офис. И бандиты выслали эскадрон смерти. Эх, мне бы сейчас противотанковую гранату, подумал я, глядя на микроавтобус, и тут же сам себе возразил. Эй, ты эти земные привычки, прекращай, зачем тебе граната? Ты, чародей, в твоем арсенале не одна сотня мощных заклинаний, не говоря уже про кмиты. В самом деле, с гранаты я погорячился. Можно просто уйти и оставить киллеров в покое. Но они пришли за мной и, не дождавшись моего появления, могут подняться в офис к Харату и устроить кровавую разборку. Так что проще их прикончить. Я осмотрелся и понял, что нахожусь вне зоны видеокамер наблюдения. люди неподалеку есть но и решил сделать все тихо потянулся к черной петле который уже давно не применял почувствовал заклинание в руке и словно лоссо накинул магическую давку на микроавтобус а затем потянул конец чародейской веревки на себя и ощутил сильное напряжение неужели не смогу распылить эту пятерку на атомы бам черная петля схлопнулась кое кто из прохожих даже оглянулся на вздрогнувший бусик но ничего подозрительного не обнаружил и пошел дальше по своим делам я спокойно словно так и должно быть открыл дверцу микроавтобуса и залез внутрь пожирающая любую органику в зоне своего действия заклинания никогда меня не подводило и не подвело сейчас в автомобиле не осталось ни единого грамма человеческой плоти Зато много оружия как холодного вроде катаны полаша и десятка ножей, так и огнестрельного плюс к этому одежда документы куски пластика керамики и металлы и стел ки бгов всякая мелочевка из карманов погибших киллеров и довольно дешевые артефакты огненные стрела и силовой щит. Но самое главное бумажники с наличкой пластиковые карты брать не стало это не мо а вот банкноты и несколько золотых монет в общей сумме шестьсот сорок девять дукатов собрал а ониплох выходные начинаются промелькнула у меня мысль и покинув бусик я стер свои астральные след и отправился по названному шустрком адресу пора наведаться к его паханам а когда удалялся от стоянки сам не знаю почему наверное под влиянием момента негромко напевал себе под нос старую песню на улицу маршала рисусса которая находилась на приличном расстоянии от центра столицы добрался уже в сумерк район криминальные неспокойный вокруг много питейных заведений не видно ни одного полицейского в ближайший подворотне драка и доносятся крики как мужские так и женские кто то зовет на помощь а не вдалеке на тротуаре группа пестро одетого молодняка который никак не старше раййнора северина и там тоже непонятная разборка а еще дальше возле бара с названием кастет ни от кого не прячусь стоит наркоыга и предлагает свой товар видеокамеры в этом районе отсутствует ибо сразу без всякой жалости уничтожаются уличночные шпаной или демонтируется для продажи в ближайшей бандитской скупке. Что не может не радовать, и здесь идеальные условия для того, что я затеял. Тем временем местные гопники прекратили споры и обратили свое внимание на меня. Это нормально и удивляться нечему. Одинокий паренек с небольшой сумкой на плече, явно не местный, и одет хорошо, лакомая добыча для них. Вот только я этих придурков ждать не стал. ушел в тень ближайшего дома спрятался под пологом невидимости и направился к дому где окопались паханы без палова я иду за вами еретики дабы донести слова истины и правды от имени великого сигмонта теневика отставить это уже в прошлом и к моей нынешней ситуации не подходят значит обойдусь без проповедей и упоминания сигмента теневика а убью их просто потому что они хотели убить меня может быть не всех но кто то сегодня точно умрет а вот и нужное здание трехэтажный дом который полностью принадлежит зигмонту беспалому рядом изображая армейский патруль крутятся быки из охраны да только им меня не удержать я просканировал часть здания насколько хватило возможности и практически сразу обнаружил тех кто мне нужен три человека мужчины сильно нервничают все понятно пахананы ждут доклада от своих людей, а его нет комната на втором этаже, а перед входом шикарный белый автомобиль марки косма и парочка вооруженных телохранителей в дорогих костюмах сомнений нет они сопровождают беспалова и очень здорово, что это сволочь здесь так что медлить не стану нейтрализую охрану и вхожу В глубоком кожаном кресле расположился крупный мужчина в распахнутом на груди темно-синем пиджаке с комплекцией борца. Он провел левой ладонью без мизинца по гладко выбритому черепу, а затем окинул своих давних корешей и подельников недовольным взглядом. Его звали Зигмунд Руф, а иногда по старой памяти величали беспалом. и сейчас он должен был находиться далеко от этого места на приеме у заместителя мэра столицы господина игнарио но вместо этого второй час ожидает доклада от группы ликвидаторов которые выехали убрать одного студентика и пропали так же как и лучший городской следопыт бригады дурмана дьявольщина стараясь не выплеснуть злобы на друзей с которыми через многое прошел подумал он Почему все пошло наперекосяк? Работенка плевая, один меткий выстрел, и нет, человечка, который в будущем может доставить неприятности мне и другим авторитетным людям. А если этого не хватит, и сопляк Северин окажется под прикрытием парочки наемных охранников или магической защиты, вмешаются киборги, которые решат вопрос грубой силой. А вот только ликвидаторы по-прежнему молчат. То ли убиты, то ли находятся в плену и, возможно, рассказывают о том, кто послал их провести акцию. Значит, я что-то не учел и допустил просчет, который может аукнуться мне неприятностями. А не хотелось бы. Я только-только начал легализацию своего теневого бизнеса с отказом от чисто криминальных заработков, если сейчас мое имя снова начнут полоскать журналисты, а полицейские будут идти по следу про планы стать своим среди чиновников и бизнесменов в столице. Придется забыть. зигмунттру настолько увлекся размышлениями что не заметил как дурман и бирюк опустили свои инкомы обменялись взглядами а затем посмотрели на него прерывать без палого они не хотели но это нужно было сделать и к нему обратился дурман высокий брюнет с волосами до плеч в потертой туристической куртке и приметным наркоманским блеском в глазах от употребления чистых слез босс что Зигмунд посмотрел на него. «Мои парни нашли бусик ликвидаторов. Он перед офисным зданием, где находится контора юриста. Наших бойцов нет. Все оружие и их одежда на месте, а еще там же импланты киборгов и артефакты». «Магия?» — сразу сообразил Беспалый. «Да», — подтвердил дурман и добавил. «Парни забрали бусик со стоянки и сейчас гонят его подальше от столицы». Хотели сюда вернуться, но я решил, что не надо его здесь светить. Верно поступил? — Да. Зигмунд кивнул и посмотрел на Бирюка, лицо которого из-за полученных в юности тяжелых травм и ранений было испещрено десятками шрамов и подпален. — А у тебя что? — Бонго выцепил секретутку, которая навела ликвидаторов на цель. Слегка опрессанул эту шмару, и она сказала, что Северин вышел, и все, больше она его не видела, и своему юристу тоже больше не звонил. — Хреново! — протянул Беспалый, немного подумал, покинул кресло и стал отдавать указания. — Значит, поступим вот как. Бирюк, ты идешь со мной? Спускаемся в подвал, забираем тачку с общиком и перегоняем ее в мою усадьбу. Так будет спокойнее, а ты дурман? объявляя общую сбору сил охрану наших объектов и напряги копов чтобы отслеживали всю суету по своей линии и нашли где сейчас находится цель денег для полиции не жалей можешь даже увеличить таксу если кто из наших бойцов начнет ворчать что ему в падлу сидеть на охране затыкать таким борзам быком рот вопросы есть подельники зигмунда ответили что вопросов нет и все предельно ясно затемем произошло то, чего они не ожидали. комомната стремительно заполнилась слодковатым сизом дымом, и они один за другим рухнули на пол. себя беспал и пришел моментально без подготовки и переходов. только что его разум спал, а затем он открывает глаза и по ним бьет яркий свет. Пер его мысль он в застенках департамента республиканской безопасности. но потом осознал, что находится там же, где вырубился и увидел перед собой того самого студента, которого собирался уничтожить юношу по имени райнер северин. Ещ можно побороться с судьбой, подумал беспалый, и у него появилась надежда выкрутиться из этой ситуации без больших потерь. руки свободны, никаких наручников. Надо только подняться и одним ударом, как это случалось в лихой юности, вырубить мальчишку а затем хорошенько его рассппросить и понять как этот студент здесь оказался вставай пора приказал себе зиг фритруф и даже попытался подняться однако тело его не послушалось а мальчишка до этого момента спокойно перебиравший оставленные беспалом документы касательно одной из легальных фирм посмотрел на него и сказал отвечай на мои вопросы Ни никто и никогда не мог упрекнуть зифрреда в том что он слабовольный человек и кого то в своей жизни сдал полицейским или конкурентам из чужой банды, однако сейчас он чувствовал себя ничтожеством. разумом понимал, что нельзя ничего говорить этому наглому студенту, а сдержаться не мог, но поскольку знал беспала и много и про многих, допрос продлился более часа и криминальный босс сдал мальчишки все и всех. Он рассказал про общак, который хранится в багажнике спрятанного в подвальном гараже автомобиля, про личные тайники и квартиры, про тех, кто помогал ему проворачивать аферы, про техцентр Северинов, про свои связи, про структуру криминальной группировки и про тех людей, кто обещал заплатить ему за смерть Райнера. А мальчишка ничего не записывал, держался равнодушно, на личности не переходил, и складывалось впечатление, что для него это рутина, а когда Беспалый иссяк, он прикоснулся к переносице Зигфреда и сказал только одно слово — «Умри». Снова свет померк, и душа Беспалого покинула родное тело, чтобы отправиться в Дольний мир. Беспалый умер, и я посмотрел на тело авторитетного столичного босса, который еще пару часов назад считал себя непомерно крутым. после чего обратил внимание на его подельников, которые молча наблюдали за моими действиями. Они видели, что я сделал с Беспалом, но, оставаясь под воздействием магии, наш разговор не слышали. И оба понимали, их жизнь для меня ничего не стоит, однако умирать они не хотели. Я сделал короткий телефонный звонок и подошел к пленникам. «Дурман, конченый наркоман!» С таким дело иметь нельзя, даже если повесит на него заклятие магического контроля. Все равно сорвется, придаст и продаст. А вот его товарищ Бирюк — ничего так крепкий мужчина и в душе есть, за что зацепиться. Следовательно, с ним можно поработать. Взяв наркомана за длинные грязные волосы, я резко за них дернул и раздался характерный хруст шейных позвонков. Даже не дернув ногами, дурман моментально обмяк и, отпустив его, я повернулся к берегу, который из-за поврежденных лицевых мышц не мог изобразить ни единой эмоции и сказал. «Ты останешься жить и заменишь Беспалова. Как он и дурман погибли, придумаешь сам. Всех, кто будет против твоего лидерства, убей. С этого момента подчиняешься мне. Общак я забираю. А личные тайники и квартиры Беспалова мои». на остальное не претендую работай как и прежде номер твоего военкома я знаю менять его не надо бегать от меня и скрываться тоже не советую ты меня понял бирюк помедлил обдумал мои слова и кивнул да я твой босс да босс в россии всковащие его заклинания я кивнул вставай возьми у беспалого ключи от подземного гаража и пойдем со мной Он почувствовал, что свободен и мог бы на меня напасть, но подчинился. Мы спустились в подвал и отключили охранную систему. Открыли гараж, и я увидел тяжелый, полубронированный автомобиль Макки. Красивая игрушка. Обтекаемые формы и матово-черный цвет. Агрессия и сила, словно под капотом спрятали хищного зверя. Далеко не каждый может себе такую позволить. Однако самое важное находилось в объемном багажнике. И открыв его, я убедился, что покойный Зикг Фретров не соврал. Общак группировки находился здесь: четыре пластиковых ящика и 6 баулов. В пластиковой таре золотые дукаты и платиновые слитки весом в 100 грамм. В сумках на личность немногим более 8ми миллионов крупными купюрами, а еще примерно столько же спрятано в личных тайниках и нычках безпалова. Это хорошо. «Он всю жизнь копил, а достанутся его богатства мне». «Садись за роль», спрятав в свою студенческую сумку несколько пачек купюр номиналом по 200 дукатов и, захлопнув в багажник Макки, велел я Бирюко, а затем добавил «Едем к торговому центру Эрвин». «Да, босс», — согласился он со мной. Логово бандитской группировки покинули без проблем. Спустя десять минут оказались на стоянке круглосуточного торгового центра Ээрвин, который принадлежал одноименному клану. После чего я отпустил бирюка и он покинув автомобиль, отошел от него на несколько метров и оглянулся. Проял так около минуты, а затем ускорив шаг, быстро скрылся. Посидев в шикарном салоне автомобиля еще пару минут, я тоже вышел из машины, хотел уже достать инком, но увидел того, кто мне нужен. Из такси выходил Герберт Тиша, и, привлекая его внимание, я взмахнул рукой. Заранее вызванный слуга меня заметил, подошел, поклонился и спросил. «Какие будут указания, господин?» Кивнул за спину и ответил. «Эта машина и все, что в ней, принадлежит мне. Документы в салоне. Они чистые. Остается только вписать имя владельца и водителя, а потом позвонить в автосалон, номер инкома там указан. Сделаешь это сам». В багажнике сумки с деньгами и ящики с драгметаллами. Спрячешь добычу в семейные тайники. Будет сделано, господин. Тиша снова поклонился и задал новый вопрос. Вас ждать в поместье в эти выходные? Не знаю, Герберт, покачал я головой. Как дела пойдут? На этом мы расстались. Слуга погнал трофейный автомобиль с добычей в поместье, а я, подумав, что теперь многое могу себе позволить, отправился в корону. наверняка там меня поджидают уже знакомые сыщики и очень интересно кто нанял их за мной присматривать вдруг еще на кого интересного выйду